Оно постоянно хочет завладеть его телом. Шиян больше боялся ледяного пламени, чем бусину, собирающую души. Он зарёкся, что не ослабит кровавое кольцо ни на каплю. прекращая страдать ерундой. Душа демона вот-вот появится. И как только он уйдёт, ты должен найти жемчужину до того, как демон засечёт тебя. Дальше ты должен воспользоваться жемчужиной, чтобы поглотить его душу.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 Он обследовал окрестности своим сознанием. Прежде чем отправиться на облачный остров, Мо Дуанхун получил сообщение от Ян Цинди о том, что это путешествие будет опасным. Ян Цинди был занят разборками с демонами четвёртой демонической области, поэтому не смог лично отправиться на облачный остров для переговоров с Гу Ли. Также из-за предсказания о том, что Шиян будет на острове, Он приказал Мудуанхуну действовать осторожнее. Мудуанхун верил словам Ян Циньди и поэтому хорошо подготовился. Из-за предупреждения Ян Циньди Мудуанхун действовал максимально осторожно и даже заставил зеленокровых летучих мышей лететь очень медленно. Ся синянь и Хэ Циньмань молча сидели на спине громового льва. Девушки смотрели яркими глазами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 что она действительно беспокоится за Шияна. По пути Хэцэньмань много слышала о Шияне от Ся Синьян, и ей захотелось лично увидеть того, кто смог завоевать первую красавицу района Киару. «Всем приготовиться! Мы приземляемся!» — крикнул Мо Дуанхун и приказал летучим мышам спускаться. Люди к Ланагу быстро разбежались во дворе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 Синьян и Хэ Циньмань с удивлением смотрели на плотную демоническую ауру в небе. «Это демон Мохито, подчиненный босюня Ся Синьян моргнула и с помощью боевого духа перевоплощения узнала, кто это был. мохита Хэ Циньмань удивленно вскрикнула. мохита просто демон-капитан. Как он мог пробиться сквозь пространственный барьер в наше пространство?» Демоны после прорыва сквозь барьер сильно ослабевают, и им трудно сражаться. Он с ума сошел? Да кто знает, что у него на уме!» Сся Синень покачала головой. «Циньмань, дело принимает очень опасный оборот. Мы должны убежать на громовом льве сразу, как только станет опасно для нас. мохита находится в божественной сфере, и даже будучи ослабленным, легко нас убьет».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 «Садись на громового льва и будь наготове. Раз Клангу сделал это, то они планируют убить всех свидетелей. Нам стоит быть максимально настороженными». Ну, «Хорошо», — кивнулася Синьянь и села на громового льва. Следом на громового льва залезла Хэ Циньмань и, похлопав его по шее, приказала улетать с облачного острова. «Бум-бум-бум-бум!»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 и скрыл часть долины, каменные столбы и бассейн душ. Ледяной воздух окутал этот цвет на нём мгновенно появились трещины. Сквозь эти трещины Шиян увидел скрытую часть долины, каменные столбы и бассейн душ, а также увидел Гудзянье. Гудзянье стоял с удивлённым выражением лица возле бассейна душ и смотрел в сторону Шияна.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 Шиян уже оказался в бассейне. Это сильно напугало его. Но он не стал прыгать вслед за Шияном. «Циндзе, что случилось?» «В этот момент появился Гули. Почему ты связался со мной?» «Шиян, он вошел в бассейн душ!» Вскрикнул Гудянье. «Шиян?» Гули был удивлен. «Парень, которого захватило ледяное пламя, он не умер?»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 «Стоять!» – донёсся крик ледяного пламени из кровавого кольца. Шиян был удивлён этим и замер. Внезапно огромное количество душ в виде маленьких чёрных пучков света стали влетать в бусину из бассейна душ. Бусина, поглощающая души, слаба в момент сбора душ. Теперь хватай её и не забудь использовать поддельную душу. Ледяное пламя начало отдавать приказы. «Запомни, используй поддельную душу сразу, как только коснёшься бусины. Потом просто плюнь на неё!» «Твою мать! Как я, по-твоему, на неё плюну? Мы под водой!» «Я использую ледяную энергию, чтобы отодвинуть от тебя воду, как только ты возьмёшь бусину!» «Ладно...» После короткого общения с ледяным пламенем, Шиян потянулся к бусине, поглощающей души, и схватил её. В этот момент...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 и забив на моду анхуна он бросился в долину где находился бассейн душ отправив сообщение гули не посмел оставаться в долине и спрятался вместе с гудянье на ее окраине они боялись что ледяное пламя нападет на них гули и гудяньье знали на что способно небесное пламя а сила пламени завладевшим физической оболочкой намного выше оно становилось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 ледяное пламя легко смогло бы заморозить весь облачный остров, но сейчас оно способно заморозить лишь эту долину гули и гуденье даже не обдумывали такой вариант они боялись ледяного пламени и были на сто процентов уверены в том что что ян мертв а его телом завладело пламя которым оно воспользовлось для входа в бассейн душ они оба также знали насколько таинственен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 Слова Циньянди всплыли в голове Мудуаньхуна. Он тут же рванул в долину, оставив за собой вспышку зеленого света. Все члены клана Гу возле шахты были убиты отрядом Крававого Шуры, Ся Циньян и Хэ Циньман. В данный момент воины Крававого Шуры и девушки облетали облачный остров Ищагули и Гудзянье. и